улица Аугустионо. Билет и чемодан. По-моему, тебе пора в отпуск, говорит Нёхисе. Это, во-первых, чистая правда, а во-вторых, конечно, полная чушь. Какой может быть отпуск? И ещё чего? Ещё чего, огрызаюсь я. Слух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 Мне самому очень жаль, но что касается лестницы у Тониного кафе, поверь, всё только к лучшему. В последнее время там стали появляться чрезвычайно неприятные визитёры. Приходить приходили, но не видели ничего, кроме пыльных руин. Даже музыку не слышали, прикень. От их невидищих взглядов штукатурка над барной стойкой трещинами пошла. И угадай, с трёх раз кого припахалишь подлевать стены, тоже, конечно, взглядом, но всё равно тяжёлый физический труд. Терпеть не могу такой ерундой заниматься.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 Я ещё есть Стефан, совершенно уверенный, будто призвал нас обоих звуками своего бубна, и подкупив обильными жертвами, уговорил не только задержаться подольше, но и решить, будто мы тут были всегда. А ещё есть небытие, время от времени нашёптывающее мне, на самом деле, по обоих вообще нет. И несговорчивые древние духи этой земли, которые считают город вместе слияния рек и реальности и случайным недоразумением. а нас бессоюзными самозванцами. Им, конечно, с нами не сладить, но по мелочам пакостит изобретательно. И так вдохновенно, что лучше бы ей Богу учились красить картины и сочинять стихи. Всё вышеперечисленное вносит в нашу снёхи се жизнь достаточно неопределённости, чтобы заставить меня опасаться нарушить сложившееся равновесие. Поэтому я ни за что не, эй, смеётся няхися. С каких это пор ты разлюбила рисковать?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 Наверное, просто устал от себя. Больше-то по идеи не от чего. Хорошо хоть хватило ума купить билет на самолёт к далёкому тёплому морю и собрать чемодан. Всё-таки великое дело отпуск. Ещё никуда не уехал, а усталость, похоже, уже прошла. И это только начало, говорю я себе, проходя мимо оранжевого асобняка, где недавно открыли студию йоги. В тех пор я мечтаю заказать в мастерской табличку с дурацкой надписью, например, общество охраны прав Василисков или комитет по нарушению причинно-следственных связей, и однажды безлунной ночью тайно её подменить. Вернусь, надо будет этим заняться. И, кстати, нарисовать уже на каменной мостовой улицы Августеоно тени деревьев, которые здесь не растут. Мне не сложно, бывших художников не бывает.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 решить, что такая причёска мне наверняка к лицу, и несколько раз промахнуться ключом мимо замочной скважины. Руки у меня те ещё дураки, чуть что не так дрожат. Я уже отчаялся воспитать в них стойкость. Дома выясняется, что время у меня есть как минимум на ещё одну чашку кофе. А пока он варится, хорошо бы проверить, что творится в моём чемодане, потому что собирал я его вчера явно на автопилоте, и теперь совершенно не помню, что туда положил.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 Например, сегодня на закате в районе Тебецкого сквера, и завтра вечером где-нибудь возле Нерис, и послезавтра. Да не вопрос, улыбаюсь я. Я ещё помню, как мне было обидно, что устроить такую штуку не в человеческих силах. Чёртовски приятно вспомнить, что не в человеческих означает вполне в моих.